Глава 9, в которой королевские сыновья, сами того не желая, нарушают великий уговор о Генариде. Дожидаясь, покуда жаба высидит желанных василисков, братья времени зря не теряли. Королевские повара из Трепухи начали замечать, что из кухни пропадает бронзовая посуда. Придворный слесарь хватился отличного личного пробойника с наконечником из редкого драгоценного сплава. Придворный пекарь ежедневно не досчитывался нескольких караваев. Дырявили бронзовые сосуды в том же склепе, чтобы не слышно было. Жабы от звона вздрагивали, но доверенных им яиц не покидали. Еще бы. Жаб кормили братья белым хлебом, а на болоте его за сто лет не допросишься. Общая цель сблизила Тихона и Терентия настолько, что последний даже забыл помечтать о встрече с волшебником, способным разорвать незримые братские узы. Вот, теперь будет куда Василисков пересадить, сказал Терентий, когда пробойное дело было окончено. Принцы затратили на свой обогатительный замысел столько трудов, столько сил, столько здоровья, что могли бы за это время у доброго хозяина заработать не меньше золота, чем рассчитывали получить. А вы думали, что алхимическое золото за даром дается? Но все труды оказались напрасными. Придя очередным утром в склеп, Тихон и Терентий увидели, что там сидит одна единственная жаба, самая большая, и высиживает она одно единственное яйцо. — Это ты, колчеруки руки, между досками щель оставил? — сразу обвинил брата Терентий. — Нет, братец, я совсем чаянием закрывал. — Погоди, а что это за тварь? В углу склепа лежала здоровенная змеюка. пестро ее пузо было раздуто до невозможностей. Она бы даже в подкоп сейчас не пролезла, и поэтому спала себе, спокойно переваривая добычу. — Это она их всех сожрала, и жаб жалобно прошептал Тихон и заплакал. Терентий тоже заплакал, а потом взял камень и размажил под колодной гадине голову. — Все-таки уже не зря жизнь прошел, утешила его Тихон сквозь слезы. — Змею ты уже убил, теперь осталось только дом построить да сын родить. — Придется последнего Василиска кормить как следует, — нашелся Терентий, — чтоб пепла было больше. Да не тонкой землей, но да не заматереешь. Я ему свою черную икру давать буду. Везучая жаба соскочила со своего места и поглядела на братьев, словно желая, чтобы ее труд по достоинству оценили. На том месте, где она сидела, среди обломков скорлупы, кто-то маленький копошился. «Какой хорошенький! Какой маленький!» воскликнул Тихон и взял новорожденного в руки. «И гребешок у него есть, и, и хвостик уже прорезался!» «Ты гляди, чтобы он у тебя в землю не закопался!» предупредил Терентий. Вот тут сейчас я его в сосуд положу. Или лучше сбегать до у рыжего писаря крови насадить? Братец, прорыдал Тихон, я ведь тебя обманул, обманул безумысла. Я ведь Я ведь потом комментарий к трактату Сексофилиуса изучил. А оказывается, этот рецепт сплошные иносказания, чтобы обмануть дураков вроде нас с тобой. А ученый же человек без труда поймет, что каменная темница — это простой каменный горшок. Кровь рыжего человека — соль аммония а сам Василиск есть аллегория до интерпретации мифа о змеи и змееборце». От гнева Терентий забылся и изо всех сил ударил близнеца кулаком по голове и сам повалился без памяти. Очнулись братья одновременно от того, что крошка Василиск поочередно лизал им щеки горячим язычком. «Задавлю!» – заорал Терентий и хотел было ухватить тварюшку за шейку. «Не смей, братец, он еще маленький, он же ни в чем не виноват! Не смей, говорю, а то ведь ножик вот у меня есть у сердца!» «Да ты сам подумай, ни у кого на свете живого Василиска нет, а у нас есть!» Терентий подумал, посчитал на пальцах. «Правильно твоя губа!» — шепнула. «Выкормим, вырастим и продадим, бродячий зверинец! За те же деньги!» «Только помни, братец, что нельзя людям глядеть в глаза Василиску, а то можно в камень обратиться!» Терентий внимательно осмотрел малютку, поднеся ладонь к окошку. «Да у него и глазки еще не прорезались, будто у котенка», — с неожиданной нежностью сказал он. «Да пусть живет». Убедившись, что ее подопечному ничего не угрожает, верная жаба подхватила в каждую лапу по два каравая и всем своим видом показала, что ее следует подсадить в подкоп и подтолкнуть на белый свет. Выпихнули ее наружу, хоть и с большим трудом. — Ничего себе разъелась на дворцовых харчах, — сказал я вслед Терентий. — Надо было хоть каравай отобрать. — Не украла, честно заработала, — возразил Тихон. Остальные же героически погибли на боевом посту, словно рыцарь Барфоний и его отряд. И близнецы, не сговариваясь, отсалютовали по всей форме погибшим жабам. Теперь оставалось только прибрать в склепе, выкинуть змею-паскуду мертвую, да и из нахреначенные бронзовые сосуды спрятать куда-нибудь с глаз долой. Подкоп же надежно завалили землей, тщательно ее утрамбовав. Сколько не рылся в старых фолиантах Тихон, нигде не нашел он указаний, чем выкармливать василисков. Пресловутая тонкая земля на поверку оказалась чисто абстрактным понятием. Но малыш ел все, что давали. Черную икру, боебес, консоме с пашотом, пареную репу, толченый горох. Головка у него была педушиная, ровно как и две лапки. Хвостик же вырос чешуйчатый, а крылья голый, без перьев как у мыши. Поселили его в кукольном домике и каждый день занимались с крошкой обучающими играми. Терентий напрочь забыл всех своих девок. Однажды, когда братья Чет научили своего питомца скакать через какалку, в детскую внезапно вошел отец. «Это что у вас такое?» — со страхом спросил он. «Василиск», — хором и честно ответили братья. «Василиск, детки, это тот же самый дракон», — с нарочитой ласковостью сказал король. — А вы помните, что такое великий уговор о Геннориде? Вы представляете, что будет, если кто-нибудь увидит? Или хотя бы слухи дойдут? Да на нас все державы обрушатся с превеликим удовольствием, и даже Пистон-девятый не поможет. Они из-за этого недоделка нашу Гран-Пасконь с лица земли сотрут. И по закону будут правы. В печку его, и немедленно. Истрим глав бесшабашный занес над маленьким чудовищем ногу в подкованном сапоге. Тут малютка словно почуял беду и впервые поднял веки. Карающая королевская нога застыла в воздухе на полдороги. Стримглав продолжал что-то говорить, безобразно растягивая слова. Голос у него сделался совсем низкий, а речь неразборчивая, как у паралитика. Терентий схватил зверька с пола и прижал к груди, закрыв петушиную головку ладонью. — Батюшка, окаменел! — ужаснулся Тихон. — Туда ему и дорога, — сказал Терентий. — Нечеремнем махаться, не при старом режиме живем. — А престол расширим, чтобы вдвоем не тесно было. Тихон подошел к батюшке, помахал у него перед глазами рукой. Он видел, что все лекари так делают. Нога глава глава медленно и плавно опустилась. — Ухо собачье, в нос моржовый, в пихту и елку! — сказал король возвращающимся голосом. — Что это на меня вроде некое затмение нашло? — Это на тебя Василис глянул, — сказал Терентий. — Может, и еще разок посмотреть, если я попрошу. «Ты отцу угрожаешь!» «Батюшка!» – заторопился тихо, «Никто его не увидит, мы уж постараемся. Он у нас среди игрушек затаится, как будто ты сам игрушка. Ведь игрушечных-то дракончиков никто не запрещал. Он умненький, он на чужих глазах не пошевелится. Мы уж его выучим». «Да не в том дело», – вмешался Терентий. «Батя, это же оружие какое! Пока ты на одной ноге стоял, я бы тебя успел на строганину покрошить. Прикинь, если в бою у меня на плече такой будет сидеть». Вроде как наплечник с украшением. Так я ж первый на свете боец стану». «И это слова будущего рыцаря», — с горечью сказал король. «Что ж, так и будем жить под угрозой ежеминутного разоблачения». «Да не будет никакого разоблачения, бать», — сказал Терентий. «Я уж все продумал». «Про нас все равно на Западе идет дурная слава». «Подумаешь, дурачки завели себе тряпочного Василиска». «Тихон он ему чехольчики сошьет на гребешок и на крылья». «Да попестрее, чтоб трэш получился». Никто и не догадается, что он настоящий. А иначе мы, батюшка, зарежемся, — решительно заявил Тихон. Или утопимся, — поддержал его близнец. Стоит ли жить постоянно сожалея об упущенной однажды возможности? Ты посконию покорил, а мы все остальное возьмем с таким-то помощником. Размечтался, — буркнул Стремглав. Ни у кого еще не получалось весь мир покорить. Напрасно это дело. Подумайте сами как следует, большие уже. Да и сверните ему башку. «Не надо!» — раздался тоненький голосок. «Я больше не буду». А, это вас ироничевое вещание обучил?» — догадался мужицкий король. «Нет, это я сам», — продолжил голосок. «Я больше не вырасту никогда. Наверное, такой останусь. И окаменить я никого не могу. Так, только придержать на малое время». Стремглав нагнулся и посадил Василиска себе на ладонь. «Откуда ж ты такой взялся?» «А вот эти добрые люди вырастили». Пропищал Василиск и показал крыльями, какие именно. Стремглав недоверчиво посмотрел на сыновей. «Эти придурки! Да ведь такое самому примадриалю навряд ли под силу!» «Мы старались, батюшка», — кротко сказал отнюдь не Тихон, но Терентий. «Кончай, бать, дуру гнать!» Поддержал его «Представьте, Тихон!» «Да и наука нам не простит! Опять станут говорить, страна не вешт, никак из темных веков выбраться не могут, попользоваться надо, пока пруха прет!» Тут Стримглав припомнил восстание свое против угрозного шорниха Обуха. — Да, — вымолвил он наконец, — теперь вижу, наша порода прорезалась. Оперились птенчики, скоро очи мои ясные повыклюют. — Что-то ты там, Терешечка, дорогой, насчет решения престола толковал. — А? — сказал Терентий. — Так я думал, что ты у нас навсегда окаменел, а державе без монарха ни дня жить нельзя. — Счастлив буду, коли в старости корки хлеба допрошусь сказал король. В общем так, в великом уговоре о Генариде перечислялись все виды драконов, в том числе и Василиски. А вот насчет говорящих Василисков там ничего не сказано. И за это ухватится любой адвокат. Но вот если он у вас подохнет, да его чужие люди найдут, тогда нам конец. Тогда не оправдаемся, как докажем, что он у нас говорил. Жидковато еще наша держава против всей Генариды переть. Не подохнул, пообещал Василиск. «Я еще толком и не жил». «Мы его лелеять будем», — пообещал Тихон. «Да я за него всякому голову отверну», — пообещал Терентий. «Надо бы с Килостратом посоветоваться», — сказал король. «Только худой из него сейчас советчик». «Своим умом проживем», — хором сказали принцы. «Хрен с вами, дети мои», — торжественно сказал король. «Берегите выкормыша своего, как самих себя. Может быть, он и правду когда-нибудь пригодится».